2. Эдди уже открыл рот, чтобы спросить Роландо, как далеко им ещё ехать, но, разумеется, ответ знал и сам. Рядом с южным концом Tattleback Lane стоял щит-указатель с большой чёрной единицей. И около каждого поворота на подъездную дорожку вся они вели влево, к озеру. Точно такой же, менялось лишь число в большую сторону. В просветах между деревьями они кое-где видели чёрную воду. Но дома находились ниже по склону и в поле зрения не попадали. При каждом вдохе Эдди явно ощущал запах озона и дважды приглаживал волосы на загривке, в полную уверенность, что они стоят дыбом. Они не стояли, но всё равно щекочущие нервы магическое чувство радостного возбуждения никуда не делось. Волнами прокатывалось через него, вспыхивая в солнечном сплетении, как среагировавший на перегрузку предохранитель. И уж оттуда, расходясь по всему телу. Конечно, все дело в грозе. Так уж вышло. Он из тех людей, у кого нервные окончания отзываются на ее приближение. Правда, никогда раньше они не отзывались так сильно. Гроза тут ни при чем. И ты это знаешь. Да, разумеется, ни при чем. Хотя Эдди рассчитывал, что все эти немыслимые вольты возможно облегчат ему установление контакта с Сюзанной. Он возникал и исчезал, как передача далекой радиостанции по ночам, но после их встречи с... Ты, дитя Родерико, ты, увечный и заблудший. ...чевином и с Чаевана контакт этот определенно окреп. Он подозревал, что часть мэна, в которой они находились, благодаря утончению перемычек, стала ближе ко многим мирам. Их котет приблизился к тому, чтобы вновь стать единым целым. И Буджейк уже нашёл Сюзанну, и на какое-то время они пребывали в безопасности, отделённой крепкой дверью от преследователей. И однако что-то грозило им и по ту сторону двери. Сюзанна то ли не хотела говорить об этом, то ли не могла объяснить, какая над ними нависла угроза. Но Эдди всё равно ощущал страх Сюзанны, страх, что придётся вновь столкнуться с этой угрозой, и думал, что знает, чего боится Сюзанна. ребёнка Миа, который в каком-то смысле, пусть Эдди до конца не понимал, как именно был и ребёнком Сюзанны, что заставляло женщину, вооружённую пистолетом, бояться младенца, Эдди не знал, но не сомневался. Если боится, значит, на то есть веская причина. Они проехали щит-указатель Фен 11, потом Израиль 12. обогнали поворот, и Эдди нажал на педаль тормоза. Galaxy резко остановился, подняв столб пыли. На обочине, под указателем Beckhard 13, стоял знакомый пикап с работанной компанией Ford. А к тронутому ржавчиной борту кузова небрежно привалился ещё более знакомый мужчина. В синих со отворотами джинсах, отутюженной синей рубашке из шамбре, застёгнутой до чисто выбритой шеи и двойного подбородка. голову украшала бейсболка бостонской команды Red Sox, чуть сдвинутая набекрень. Как бы говорившая: "А я тебя обогнал, партнёр". Мужчина курил трубку, и синеватый дымок окутывал его изрезанное морщинами до бородушное лицо, не рассеиваясь в застывшем предгрозовом воздухе. Всё это благодаря обострившимся до предела чувствам Эдди Видел с удивительной чёткостью, отдавая себя чёрт что широко улыбается. Они улыбаются, встретив давнего друга в далёком краю, скажем, у египетских пирамид, на рынке в Танжере, на острове Формоза или на Тэтлбек-лейн в Лоуле, во второй половине летнего дня в 1977 году, перед самой грозой. И Роланд улыбался, старый, длинный и уродливый, и улыбался. Что тут скажешь, чуди сам несть конца. Они вылезли из кабины и направились к Джону Калему. Роланд поднёс кулак к колбу и чуть согнул колено. "Хайл, Джон, я вижу тебя очень хорошо". А, -а, "А, вижу тебя тоже", ответил Джон Калем. "Ясно как божий день", и отдал честь, коснувшись рукой головы пониже бейсболки и повыше кустистых бровей. Потом повернул голову к Кэти. Молодой человек, долгих дней и приятных ночей. Эдди тронул лоб костяшками пальцев. Он не принадлежал к этому миру, уже не принадлежал. И до чего же приятно не притворяться, будто принадлежишь. Хорошо сказано, ответил Джон. Я приехал раньше вас, предполагал, что так и будет. Роланд оглядел леса по обе стороны дороги, нависающее над ними чёрное небо. Не думаю, что это место подходит. Вопросительные нотки в его голосе едва слышались. Не, это не то место, где вы хотели бы закончить свои дела, согласился Джон, попыхивая трубкой. Я его проехал по пути сюда. И вот что я вам скажу, Если вы хотите поговорить, лучше это сделать здесь, чем там. Когда доберётесь туда, сможете только таращиться с разинутыми ртами. Поверьте мне, ничего более удивительного я ещё не видел. На мгновение его лицо стало лицом ребёнка, который поймал своего первого светлячка, и Эдди понял, что говорит Калем совершенно искренне. "Почему?" спросил он. "Что ждёт нас впереди?" Приходящие И дверь. Тут в голове сверкнула мысль, и Эдди ухватился за неё. Это дверь, не так ли? И она открыта. Джон уже начал кивать головой, потом передумал. Может, и дверь. Последнее слово он растянул до невозможности, словно оно стало для него драгоценностью, с которой он не хотел расставаться. Оно тянулось, как вздох после долгого трудного дня. Дверь. Выглядела не совсем как дверь Но, возможно, могла это быть дверь Он задумался Ага, но ну, я думаю, что вы, парни, хотите поговорить А если мы поедем туда, к каре хохотушки Разговор не получится Вы будете просто стоять с отвисшими челюстями Калем скинул голову, расхохотался. "Не то же. Карахахатушка это кто?" спросил Эдди. Джон пожал плечами. "Многие люди, купившие дома у озера, дают им имена. Я думаю, потому что очень дорого за них заплатили. Вот и хотят получить за свои деньги чуть больше. Так или иначе, кара сейчас поустует." «Дом принадлежит семье МакГрей из Вашингтона, округ Колумбия. Но они выставили его на продажу. У них черная полоса, у него инсульт, а она...» Он опрокинул в рот воображаемый стакан. Эдди кивнул. Многое, связанное с этим походом к башне, он не понимал, но кое-что знал без всяких объяснений. К примеру, дом на Тэтлбек-Лейн, откуда, судя по всему, и появлялись в этом мире приходящие, Джон Каллем назвал «Кара хохотушка». Эдди же не сомневался, что на щите указателя, у которого начиналась подъездная дорожка к этому дому, будет стоять число 19. Он поднял голову и увидел, как черные облака плывут над озером Кезар на запад, к Белым горам, которые, и тут сомнений быть не могло, в мире, расположенном не так уж и далеко от этого, назывались «Дискордией» и вдоль тропы луча. Всегда вдоль тропы луча. Так что ты предлагаешь, Джон? Каллем мотнул головой в сторону щита с надписью «Бэкхард». Я присматриваюсь за домом Дика Бэкхарда с конца пятидесятых. Чуртовски милый человек. Сейчас он в Вашингтоне, что-то делает в администрации Картера. У меня есть ключ. Думаю, мы можем поехать туда. Там тепло и сухо. А здесь, думаю, скоро станет холодно и мокро. Вы, парни, сможете рассказать мне свою историю. Я ее выслушать. Слушатель я сносный. А потом мы все поедем к Аре. Я, ну, я просто никогда... Он покачал головой, вынул трубку изо рта, посмотрел на них с искренним изумлением. Говорю вам. Когда не видел ничего подобного. Вы знаете что? Я даже не знал, как мне это смотреть. Хорошо, кивнул Роланд. Мы все поедем на твоём картамobile, если ты не возражаешь. Меня это устроит. кивнул Джон и полез на заднее сиденье.